Мишка, Мишка, лежебок Мишка, Мишка, лежебок Спал он долго и глубоко Зиму целую проспал И на елку не попал И на санках не катался И снежками не кидался Все бы, Мишеньки, храпеть Эх ты, Мишенька, медведь